Пятельский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Эл Дженнингс с О. Генри на дне На крытом крыльце приземистого деревянного бунгало, в котором помещалось американское консульство, восседал внушительных размеров мужчина, преисполненный достоинства и облаченный в ослепительно-белый костюм. У него были большая голова, благородно посаженная, покрытая шевелюрой цвета нового каната, и прямой взгляд серых глаз, которые глядели без малейшей искорки смеха. Восседая на консульском крыльце, с таким видом точно все здесь принадлежало ему, он произвел на меня впечатление какого-то важного чиновника. Вот, подумал я, человек, который достоин чести быть американским консулом. Я почувствовал себя точно мальчишка-газетчик, заговаривающий с миллиардером. «Послушайте, господин», — спросил я его, — «не могли бы вы посодействовать мне насчет спиртного? Я всю глотку обжег себе Хеннесси-три звездочки. Нет ли у вас другого сорта? У нас есть здесь некое питье, которому приписывается свойство возбуждать в человеке бодрость». Ответил он полушепотом, придававшим, казалось, чрезвычайную значительность каждому его слову. «Вы американский консул?» — рискнул я спросить его таким же шепотом. «Нет, я случайно остановился здесь», — соблаговолил он сообщить мне. Затем его спокойный взор остановился на оборванных полах моего фрака. «Что заставило вас спуститься в путь с такой поспешностью?» — спросил он. «Верно то же, что привело и вас сюда», — ответил я. Едва заметная усмешка промелькнула на его губах. Он поднялся, взял меня под руку, и общими усилиями мы заковыляли по улочке узкой точно лесная тропа. Такова была моя первая встреча с Вильямом Сидни Портером. Вместе пустились мы в долгий-долгий путь, который на много лет затерялся в мрачном ущелье. Когда же тропа наша вышла вновь на свет Божий, она вывела нас на широкую, протаренную дорогу жизни. Человек, который странствовал тогда рядом со мною, не был уже больше Билли Портером, беглецом, бывшим каторжником. Это был О. Генри, величайший из американских писателей и рассказчиков. Но для меня на каждой извилине нашего пути он оставался все тем же спокойным, остроумным Билли порой непонятным, скрытным, навсегда любимым. Тем Билли, который в мексиканском кабачке поднес мне мой первый бокал в этом раю беглецов. В мрачной глинобитной станции я нашел питье, которому приписывалось свойство придавать бодрость. Но эту бодрость я почерпнул не в сладкой густой смеси, которую заказал для меня этот важный чиновник из американского консульства но в речах его, полных оригинального спокойного юмора и произносимых размеренным, слегка заикающимся, но чрезвычайно чистым английским выговором, облокотившийся расшатанный деревянный стол и осушая вместе с ним бесчисленные стаканы смеси, я внимательно слушал его. Несмотря на весьма внушительную, преисполненную достоинство внешность, меня сразу потянуло к нему. И я принялся развивать ему мой план, обосноваться окончательно в этой стране». «Это замечательный край для тех, кто не хочет слишком много работать», — заметил он. «А чем бы вам хотелось заняться?» — спросил я. «Право, я над этим не задумывался», — ответил он. «Пока что я развлекаю вновь прибывающих». «Чертовски занятой же вы, должно быть, человек», — сказал я. Вы первый мой клиент со дня моего приезда. Он наклонился ко мне. Вас, верно, занимает кто я и почему я здесь. Боже мой, да нисколько, быстро возразил я. Здесь ведь никто не интересуется ни именем человека, ни его прошлым. Будьте совершенно спокойны. Спасибо, полковник. Он как-то втянул в себя нижнюю губу характерным для него движением. Можете звать меня Билли. Мне это будет приятно. С семнадцатью долларами в кармане, всем, что осталось от нашего капитала в 30 тысяч, мы с приятелем высадились в Сан-Антонио, мексика все еще с недаемой жаждой тихой жизни на ранчо. Там я встретил некоего ковбоя, моего старого друга, и он повез нас к себе». Его ранчо было в 50 милях от города и состояло из невысоких холмов, долин, лугов и лесистых участков. Лучшего ранчо не снилось ни одному пионеру. Ковбой предложил нам купить это ранчо вместе с рогатым скотом и лошадьми за 15 тысяч долларов. Это было весьма выгодной сделкой. И мы с Фрэнком решили немедленно заключить ее. Что же касается финансовой стороны предприятия, то, по уверениям ковбоя, она легко могла быть устроена через местный банк в нескольких сотнях миль от ранчо. В кассе этого банка находилось по меньшей мере 15 тысяч долларов, которые нетрудно будет извлечь оттуда. Это был, право, прекрасный совет. Положение наше было не лишено оригинальности. Правда, мы с Фрэнком решили бросить нашу разбойничью жизнь. Но для этого у нас не было денег. Другого же случая добыть с такой легкостью и быстротой такую сумму не предвиделось. К тому же искренний пыл нашего покаянного настроения давно уже поостыл. А тут еще представившаяся необходимость довершила этот охладительный процесс. Единственное, что нас несколько смущало, это вопрос о портере. Каковы бы ни были причины, побудившие его странствовать с нами – мы были убеждены, что Билл не совершил никакого преступления. То, что заставило нас открыть ему наши планы, была именно его хорошо нам известная гордость. Мы знали, как сильно нуждается он в деньгах, и как унизительно была для него необходимость занимать их. Я не раз уже сужал его различными денежными суммами со дня нашего бегства из Гондураса. Но давались они всегда взаимообразно нам не хотелось чтобы билл чувствовал себя обязанным перед нами и самое лучшее поэтому было дать ему возможность самому заработать свою часть ранчо единственное что нам оставалось делать это предложить ему принять участие в нашей банковской авантюре если бы вы только могли видеть лицо билла портера и выражение беспомощного изумления промелькнувшее на нем при моем предложении. Вы поверили бы точно так же, как и я, что он никогда не мог быть виновным в той краже, за которую он провел около четырех лет своей жизни в каторжной тюрьме в Огайо. Ему не доставало ни безрассудной отваги, ни хладнокровия свойственных преступнику. Под вечер я направился к Коралю. Там сидел Портер, наслаждаясь окружавшей нас мирной тишиной и крутил папироску из шелухи Маиса. «Может быть, мне следовало бы как-нибудь осторожнее подойти к предмету нашего разговора и подготовить его, так как ничто в эту мирную и тихую октябрьскую ночь не наводило на мысль о грабежах. Я убежден, однако, что никакая осторожность, никакая ангельская прелесть не могли бы соблазнить Билла Портера на это дело». «Билл?» — объявил я. Мы собираемся купить это ранчо за 15 тысяч долларов. И нам очень хотелось бы, чтобы и вы вошли с нами в компанию. Он бросил наполовину недокрученную папиросу. «Полковник», — ответил он, — «я не желал бы ничего лучшего, как поселиться навсегда в этой чудной стране и зажить, наконец, спокойно, не скрываясь и не опасаясь ничего и никого. Но у меня ведь нет ни гроша». Вот в том-то и дело. У нас тоже не больше вашего. Но мы как раз собираемся достать денег. В банке в соседнем городке хранится в подвалах 15 тысяч долларов, которые не мешало бы, наконец, пустить в оборот». Табак высыпался из моисовой шелухи. Портер внимательно изучал выражение моего лица. Ему пришлось убедиться, однако, что я говорю вполне серьезно. Он не хотел принять участие в нашем предприятии, но ни за что на свете он не позволил бы себе чем-нибудь оскорбить нас или даже дать понять нам, как строго он нас осуждает. Полковник. И его большие глаза лукаво подмигнули мне. Он чрезвычайно редко улыбался, а смех его я слыхал всего только один раз. Мне бы очень хотелось быть пайщиком в этом ранчо. Но прежде всего скажите, придется ли мне стрелять в кого-нибудь? Что ж, может быть и придется, хотя вернее всего, что нет. Коли так, дайте мне ваш револьвер. Если я возьмусь за это дело, я не хочу ударить лицом в грязь. Придется поупражняться в стрельбе. Никогда ни один бандит не попросит у другого его револьвера. Самый большой знак уважения, который может оказать ковбой человеку, вполне заслуживающему его доверия, это протянуть ему для осмотра свое оружие. Портер, однако, весьма легкомысленно отнесся к этой чести и держал мой револьвер так точно то был живой скорпион. Я забыл предупредить его, что я снял собачку и что курок таким образом не может оставаться на взводе. При помощи этого трюка я мог стрелять гораздо быстрее на близком расстоянии, достигая почти такой же скорости стрельбы, как в современных автоматических револьверах. Как и все новички, Билл взвел курок большим пальцем, затем принялся разгуливать взад и вперед, опустив вдоль бедра руку вместе с моим револьвером. Невольным движением он изменил положение руки, спустив большой палец с курка. Раздался внезапный резкий звук выстрела, и небольшой земляной фонтан забил к небу. Когда пыль рассеялась, мы увидели порядочную дыру, величиной с кошачью голову, зиявшую его ног. А в ней мой револьвер. Портер, живой и невредимый, но сильно перепуганный, с изумлением разглядывал эту картину. — Полковник! — и он взглянул на меня с легким смущением. Я полагаю, что я явился бы только помехой в вашем финансовом предприятии. Мне очень хотелось, чтобы Портер отправился с нами. Не потому, что он был нам нужен, а потому, что за это время я успел сильно привязаться к нашему задумчивому, необщительному, интеллигентному товарищу. Мне не хотелось, чтобы он материально зависел от нас. И в то же время я хотел, чтобы он жил с нами на ранчо. «Ну что же, вам не нужно будет брать в руки револьвера. Вы должны будете просто ждать нас в условленном месте, с лошадьми. Право же, вы этим окажете нам большую услугу». Он колебался с минуту. «Я не думаю, чтобы я мог пригодиться даже на это», — ответил он наконец. «Билл», — произнес я. «Наши пути здесь расходятся». Мы поселяемся в округе, где нас многие хорошо знают. И верно не миновать нам в один прекрасный день беды. Кто знает, что может случиться с нами? Мне хотелось бы написать вам обо всем, а для этого мне необходим ваш адрес». «Я не слишком был откровенен с вами, не так ли?» – ответил он. «Простите меня за это». «Такая скрытность почувствовал я тогда». Таило нечто большее, чем история несчастной любви. Я понял, что неприятности Портера были более серьезного характера, нежели я подозревал до той минуты. «Прощайте, полковник. Дай нам Бог встретиться при более счастливых обстоятельствах», — прибавил он. Но когда я встретил его опять, почти через три года... Самое слово «счастливый» было вычеркнуто из его лексикона.